Глава 18. Едем поможем ей. "Сдавайся", проговорил он. Я резко повернула голову. "Не могу переносить твых старань. Чувствую себя убийцей младенцев". Криво улыбнулся менталист. "Спасибо". Я прижала ладонь к сердцу. А если бы могла себе позволить, накинулась бы на лорд-канцлера с объятиями. Ты слушаешь все меня, Мария, действуй очень осторожно. Твоя безопасность у нас в приоритете. Животное в момент родов может повести себя непредсказуемо и воспринять любовь как угрозу потомству. "Я согласна", спешно закивала я. "Да, в тот момент я бы приняла любые условия, даже самые безумные. Моё счастье". Лорд Вестон не стал ставить мне ультиматумов. "Спасибо. Едем", скомандовал он. Ржавый принц Эритик со мной остальной держится в отдалении. Наш маг направил животных в сторону умирающей самки. Впереди ехал лорд Вестон, я же была заключена между Эдриком и ржавым. Искать долго не пришлось. В густых зарослях, на самой окраине болота мы обнаружили самку в цебыка. Она бессило лежала на траве, глаза животного закатились от усталости, а живот был так сильно распёрт, что никаких сомнений в её положении не оставалось. Бурая длинная шерсть успела промокнуть и сваляться. Ничего похожего на лоснящиеся шкуры наших овцебыков. Ретик начал о чём-то взволнованно говорить. Что он говорит? Я спрыгнула на землю и поспешила к самке. Меня тут же задержал лорд Вестен. Куда? звенящим шёпотом рявкнул он, и я остановила порыв. Сейчас ржавый возьмёт её сознание под контроль, и ты сможешь приблизиться. Мальчишка сказал, что телёнок пошёл задними ножками, поэтому желудк наи сам не справляется. Ретик знает, что делать. Взволнованно посмотрела я на паренька. «Да». Кивнул его светлость и отстегнул от своего ремня веревку. Глаза ржавого засветились, он кивнул, и мальчишка метнулся к самке. Что-то проделал при помощи веревки и начал тянуть. Потом поднял голову и с отчаянием торопливо заговорил. «У него не получается», — переводил лорд Вестон. «Это нужно делать во время потуги, а у самки уже нет сил. Ты можешь помочь ей?» На последних словах он придержал меня, видимо, чтобы я не ринулась в ту же секунду на помощь и всё не испортила. "Да", сделав успокаивающий вдох, ответила я. "Отлично", мягко проговорил лорд Канцлер. "Только не спеши, Вари, я буду рядом и в случае чего помогу". Я кивнула и почувствовала, как рука, удержавшая меня на месте, исчезла. Помня об обещании, я подошла к животному и положила ладонью на влажную шерсть. Отпустила магию, заставляя ту неспешно течь. Из-за нервозности поток скорее шёл мелкими рывками, пульсировал, чем был плавным и равномерным, но остановила я его вовремя. Только почувствовала, что самка оживает, возвращается к нам и перестала магичить. Помню о том, что случается с пациентами, когда я перебарщиваю с магией. Умница. Почувствовала я быстрый поцелуй в висок, но в тот момент мне было не до возмущений. Животное снова утробно закричало, напряглось, а Ритик и принц, подошедший на помощь, начали тянуть веревку на себя. Пара потук, и к нашим ногам выпала мокрая тельца. Спустя несколько мгновений она так и не начала подавать признаки жизни, и усталая мать принялась тыкать в него носом. «Кажется, он слишком много времени провел в родовых путях», — грустно сказал Эдрик. Нет, я сжала кулаки, а потом разжала и приложила ладонь к тёплому новорождённому малышу. Он не дышал. Я почти не чувствовала в нём жизни, да и то, что чувствовала, было настолько зыбким, что легко можно было принять это за желаемое, а не действительное. Согрей его. Потребовала у Эда, а сама ударила магией, с той силой, которой только могла. Тельце встряхнуло, и я ослабила поток. Теперь все зависит от малыша. «Давай», – шептала я, не отводя взгляды от новорожденного. Остальные тоже напряженно смотрели, никто не шевелился, дабы не разрушить хрупкий момент. Две долгих минуты, ничего не происходило. Но потом малыш дернул ножками, заскреб по траве, и мы тошли. Мать бросилась детенышу и принялась вылизывать его тельце. о чём-то нежно мыча. И, и этот звук уже совсем не походил на тот полный отчаянного прощания, что мы слышали совсем недавно. Я разрыдалась. Хотела устало усесться прямо на траву, но меня поддержали сильные руки. Прижали к себе и ухо закололо от шёпота. Ты справилась, моя девочка. Поздравляю, Мари. И тут я почувствовала, как тонкие ручки вцепились в меня, обняли за живот, а темноволосая головка уткнулась в грудь. Ретик принялся что-то быстро и счастливо лопотать на своём. Я гладила жёсткие чёрные волосы, плакала и смеялась одновременно, но то были слёзы облегчения от миновавшей беды. Напряжения, охватывавшие на протяжении последних нескольких часов, отпускало. Выходил наружу. К моему удивлению, новорождённый детёныш очень быстро встал на подрагивающие ноги и при поддержке матери, что нежно подбоднула его взад, сделал первый неуверенный шаг. "Спасибо", выдохнула я совсем рядом с лицом лорд-канцлера, который так и не отпускал меня с той избоку, и обнимая одной рукой за талию, В ответ он стиснул лишь сильнее. «А мы команда, да, Мари?» Поприятельски ткнул меня в бок Эдрик. «Спасибо, Эд. Сменила я объятия канцлера на руки принца. Без твоей помощи ничего бы не получилось. Значит, не зря я напросился в этот отряд?» Подмигнул он мне, последние слова были произнесены тихо для одной меня. Ликование прервала сам ковцы быка. Она подошла к нам, склонила голову к самой траве, а потом под мой удивленный вскрик обломала один из рогов о землю. Но сам пододвинул его к моим ногам, и в ожидании уставилось мне в глаза. Что это значит? Я растерянно смотрела на мужчин. Те пожимали плечами, находясь примерно в таком же состоянии, что и я. Один лишь Ритик смотрел на меня во все глаза, а потом начал говорить. Паренёк явно был более сведущим в этих вопросах, чем все мы. Она дарит тебе свой рок, перевёл лорд Вестен. Это я и так вижу. — нервно перебила я. — Зачем животное лишило себя части тела? Эта самка тоже волшебная, как та медведица? — Нет, вполне обычная. Здесь на севере этот жест означает, что животное выбрало тебя своим побратимом и доверяет целиком и полностью. Добровольно отданный рог — тут знак особого расположения детей природы. Такого удостаиваются единицы. Продолжал переводить лорд Вестон, пока Ритик говорил восхищенно, глазея на меня, будто это я была чудом природы, а не самка овцы-быка, только что выкинула что-то непонятное. Никогда ни о чём подобном не слышала. Это север, край земли, просто сказал мальчишка, и в его фразе крылась глубинная мудрость предков, веками живших на этих суровых территориях. Так всё иначе. А как порог можно определить, что он отдан добровольно? Остался у меня ещё один вопрос. Вот не ты насильно или украдено владельца тут же чернеет. Спасённые животные давно покинули нас, скрывшись из виду из-за невысокими деревцами. Пора было и нам возвращаться к отряду. Я бережно убрала рог во внутренний карман плаща, и так вышло, что разместился подарок под самым сердцем. Раз уж мы всё равно остановились, решено было сделать привал. Ретик снова отправился по стези животных, а мужчины принялись обустраивать место стоянки. Расстелили тёплые шкуры, которые ночью защищали палатки от холода. Прямо на мягкий мох развели костёр, а я отправилась за ягодами. При виде ярко-рубиновых сочных даров севера, руки так и чесались собрать их, а рот наполнялся слюной. Лорд Вестон выделил воина с позывным «Кузнец мне в помощь». На самом деле я понимала, что человек с руками, размером походившим на кувалды, вряд ли будет хорош в обращении с ягодами. И командир отправил его со мной скорее для безопасности, прикрыв приказ удобным предлогом. У Ржавого оказалась собой пустая матерчатая сумка, куда я и собирала плоды. Пальцем без перчаток было прохладно, но физический труд греет не хуже огненной магии Эдрика. К моменту, как обед был готов, сумка заполнилась больше, чем наполовину. Не можешь без дела. С улыбкой приблизился лорд Вестон. Отвыкла скучать, нейтрально ответила я. Происшествие с самкой в цебыка заметно повлияло на наши отношения. Хотя былой теплоты и доверия уже не вернуть, гнать лорд-канцлера от себя подальше почему-то не хотелось. И снова после привала мы продолжили путь. День казался бесконечным из-за того, что солнце и не думало покидать небосвод. Животные всё шли и шли, ничего не менялось, даже пейзаж оставался всё тем же: зелёные холмы с каменистыми вкраплениями, редкие деревца и ветер, снова принявшийся бить в лицо. В какой-то момент я задремала, словно сама природа ввела меня в транс, чтобы позволить уставшему организму отдохнуть. Странное состояние, именно в нём я почувствовала, что мы движемся в неверном направлении. Что-то тянуло меня в бок, градусов на 30 правее того пути, что избрал наш лидер. Будто там я чувствовала отголоски жизни, а впереди ничего те же камни, та же необласканная солнцем земля. Лорд Вестен позвал, я сбрасывая с себя странное цепенение. Тот откликнулся и замедлил вцепыка, позволяя себе догнать. "Вы уверены, что мы движемся в верном направлении?" так говорит мой артефакт. нахмурил он брови. Он настроен на поезд группы людей с одной особенностью, а если учесть, что в этих местах вряд ли найдётся много поселений, нам остаётся только одна дорога. А почему ты засомневалась? Не знаю, пришлось признаться. Чувствую, что-то объяснить не могу. Тут вообще всё как-то непонятно. Согласен, места для нас непривычные. Слушай себя, Мари. Я обо всех странностях сразу же говори мне. Не думай, что будешь выглядеть глупо. Только не в нашей ситуации. Со вздохом признала правоту его слов. Сказать что-то более корректное о своих ощущениях я пока не могла, а значит, отвлекать лорд-канцлера пустыми домыслами и вовсе не стоило. С чего я вообще взяла, что почудившийся мне в полусне полуяве мираж достовернее проверенного годами артефакта? Мы шли до тех пор, пока все вокруг не окрасилось в серый. Оранжевая полоска заката вдали вскоре обещала превратиться в новый золотой рассвет, а значит, настало время короткой северной ночи. Причувствия меня больше никаких не возникало, и от того необычного состояния, что владило мной днём во время долгого перехода, я предпочла отмахнуться. Ужин на ледичьем хлебом, а на десерт разделили на всех ягоды. Мне поровну, мне и Ритику войны дали большую часть. Для ночёвки опять возвели палатки и укрыли их шкурами. С приходом ночи температура заметно упала, и в свете костра можно было видеть, как наше дыхание превращается в пар. Я затаропилась в палатку, не хотелось снова участвовать в делёжке места возле моего тела, а так усну и знать ничего до утра не буду. В лёгкой ночи поднялась я со своего плаща, отряхнула его и скрылась за полой. Засыпать было холодно. Зубы выбивали дробь, все тело трясло, но сон не заставил себя ждать. Все-таки бабушкины рецепты одни из самых лучших, в которые уже раз я в этом убедилась. Потом сквозь дрему я почувствовала крепкое тело, согревавшее своим теплом. Холод убрал свои щупальцы и больше не рисковал протягивать их ко мне. Я находилась под надежной защитой, но все это был лишь сон. Убеждала я себя, потому что признает, что таяла в этих объятиях и даже не думала им сопротивляться. А сначала проиграть самой себе, придать собственные ценности и обещания. Утро выдалось хмурым. Кажется, похолодало ещё сильнее. Не удивлюсь, если к обеду выпадет снег, пробурчал Эдрик. Принц пребывал явно не в настроении. Зато лорд Вестен вёл себя на удивление благоразумно. Это я заметил ещё с тех пор, как мы все вместе приняли роды у самки в цебыке. Он не приставал ко мне, не искал общения и не пытался завести разговор, что меня очень даже устраивало. Если бы не его взгляды, полные нежности, которые он кидал на меня совершенно никого не стесняясь, я бы вообще подумала, что до лорд-канцлера наконец дошли мои слова, и он решил оставить меня в покое. После завтрака я помогла вымыть посуду в ручье, возле которого мы остановились. Это грело мои покрасневшие руки дыханием, уверяя, что именно так работает его магия. Проходящий мимо лорд-канцлер наградил его за это внеочередным дежурством. За что? возмутилась я. За откровенную ложь члену отряда? Был мне ответ. Вы сами знаете, что не за это. Я сжала кулаки и почувствовала, как рука принца легла на плечо. "Не надо, Мари. Лорд Вестон моим наказанием всё равно ничего не выгодает". Не знаю. Прожёг его светлость меня взглядом, игнорируя выпад Эдрика. "Может, ты скажешь мне? Но произвести в слух о ревности лорда Вестона от чего-то оказалось сложной задачей, я бы сказала, невыполнимой". Поэтому и прикрыла рот, предпочтя отступить. В любом случае спор с командиром не лучшее зрелище для остального отряда. Вы же понимаете, что он брат короля, прошептала я, когда принц отошёл от нас. Не думаю, что вас по головке погладят, случись что с принцем во время похода, а вы постоянно его на дежурство отправляете, не давая как следует отдыхать. Мария, поверь, принц прекрасно знает, что сам нарывается. Если бы хотел отдыхать, не устраивал бы провокаций на глазах у всех. «Вы, командир, вам виднее», – не стала продолжать спор я и демонстративно удалилась в палатку. Поведение лорд-канцлера злило. «Из-за его действий складывается впечатление, будь то он до сих пор имеет право на меня. А то, что его в столице ждет официально признанная невеста, это так, по боку, и значения не имеет. Да на меня уже половина отряда косо смотрит, ржавый так точно начал что-то подозревать, но самое неприятное». заключалось в том, что я доподлинно знала, если уж лорд Вестен что-то для себя решил, заставить свернуть его с намеченного пути практически нереально. Ну и я не овечка на верёвочке. Захотел отпустил, захотел вернул обратно. Не сердись, Мари. В палатку, где мы спали, вошёл Эдрик. На самом деле я лорда Вестена понимаю, хоть и не завидую его положению, на его месте я вёл бы себя точно так же. И в этом главная ваша проблема. Я ткнула пальцем в принцевскую грудь, перенеся всю злость на того, кому не повезло оказаться под рукой. Привык ли играть судьбами людей, преследуя свои высокие цели и не задумываясь, каково приходится тем, за кого вы все решили, не спрашивая? «Мари в гневе — потрясающее зрелище!» Эдрик улыбнулся и заправил выпавший короткий локон мне за ухо. «Так и знала, что тебе нечего будет возразить». «Никто не выбирает, в какой семье ему родиться!» — серьезно заметил Эд, — но каждый волен поступать так, как велит совесть. — Считай, тебе крупно повезло, если не приходилось принимать болезненно трудных решений. — Защищаешь лорд-канцлера? — хмыкнула я, подобного от самовлюбленного принца я никак не ожидала. — Нет, я просто могу посмотреть на ситуацию его глазами, — печально признался тот. А я злилась. Доля истины в словах Эда присутствовала, но тем не менее я не собиралась прощать лорда Веста за то, что он с нами сделал. Неважно во имя сколь великой цели, тут к нам заглянул лис, который был прозван так за ловкость и юркость, и попросил освободить палатку. Её нужно было разобрать и сложить в специальную сумку. За время сборов я не перекинулась ни единым словом, ни с принцем, ни с лорд-канцлером, да те и не пытались завести разговор. Новый переход казался еще длиннее предыдущих за счет низкого серого неба, нависавшего, казалось, над самыми нашими головами. Вбок от основного маршрута меня не тянуло, и странных предчувствий больше не накатывало. Мы размеренно двигались вперед, перебрасываясь редкими фразами. Ритик привык к воинам и сегодня старался держаться ближе к кузнецу, Забрасывая при возможности того вопросами, воин на удивление легко общался на триссийском и даже добродушно отвечал мальчишке. А я почувствовала себя чуть ли не изгоем из-за существенного пробела в образовании. Знаниями иностранных языков я не могла похвастать. Пожалуй, с ними у меня дело обстояло едва ли не хуже, чем с танцами.